Только Кендер способен разговаривать на бегу, вовсю прыть улепетывая от драконидов, устало подумала Тика. Ее-то саму подгонял теперь один только страх. А скоро, она знала, не станет из страха. Она просто рухнет на пол тоннеля и ей будет совсем-совсем безразлично, что сделают с ней др... «Свежий воздух!» — в изумлении прошептала она. До того мгновения она была уверена, что Тасс просто соврал, желая поддержать в ней искру надежды. Но ее щеки в самом деле коснулось прохладное дуновение, и новая надежда придала проворство ее одеревеневшим ногам. «Зато дракониды как будто начали отставать. Нет, они действительно замедлили бег. Может, дошло наконец, что теперь ты им нас не поймать?» «Вперед, Тасс!» — в восторге закричала она. Вместе помчались они дальше, одолевая подъем, навстречу дуновению ветерка, становившемуся с каждым шагом все заметнее. Но вот оба свернули за угол и остановились настолько внезапно, что Тасс поскользнулся на каменной крошке и врезался в стену. «Так вот, почему они перестали гнаться за нами», — тихо выговорила Тика. Коридор кончился. Двойные двери наглухо перекрывали его, если не считать крохотных окошечек, забранных железными решетками. Сквозь них-то и проникал в подземелье прохладный ночной воздух. Свобода, до которой рукой было подать, оставалась недостижима. «Только не сдаваться!» — после минутного замешательства сказал Тасс. Быстро подбежав к дверям, он изо всех сил принялся дергать их. Заперто. «Тьфу на вас!» — ругнулся Кендер, обозревая двери опытным глазом знатока. «Может, Карамон и сумел бы вышибить их? Или срубить замок ударом меча?» Но Кендеру с Тикой это было уж точно не под силу. Таз нагнулся к замку и принялся его изучать. Тика в изнеможении привалилась к стене и закрыла глаза. Кровь гулко стучала в висках, мышцы ног сводила болезненная судорога. Ощутив на губах соленый вкус слез, Тика поняла, что плачет. Плачет от боли, ярости и бессилия. «Не плачь, Тика!» – Таз дотянулся и погладил ее руку. «Это совсем простой замок. Ну, совсем простой. Я с ним в один миг разберусь». Ты только присмотри за драконидами, пока я буду возиться. Займи их чем-нибудь. Попробую. тихо проглотила слезы. Поспешно утерла нос и с мечом в руке повернулась назад, а таз снова занялся замком. Простенький, да смешного простенький замочек, удовлетворенно сказал он себе. И ловушка в нем такая простая, что вообще непонятно для чего было стараться. Непонятно зачем. Простой замок, простая ловушка. Во всем этом определенно было что-то знакомое. Когда-то, где-то ему уже случалось... «Нечто похожее...» Ошарашина, глядя на дверь, Тасс вдруг понял, что он здесь уже был. «Нет, невероятно. Не может быть!» Тряхнув головой, Тасс принялся рыться в кошеле в поисках своих инструментов. Но потом рука его замерла. Ледяной ужас облил Кендера с головы до ног. Он задрожал и обессилев обмяк. «Сон!» Перед ним были те самые двери, что приснились ему тогда в Сильванесте. И замок был тот же самый, неприлично простой, со смехотворно-примитивной ловушкой. И Тика тогда тоже была позади него. Она сражалась. Она погибла. «Идут, Тас!» — крикнула Тика, и вспотевшими ладонями покрепче стиснула меч. «Ты что?» — обернулась она через плечо. «Чего ждешь?» Тас был не в состоянии ответить. Он слышал топот надвигавшихся драконидов и их смех, грубый, гортанный, издевательский хохот. Они не спешили приканчивать свои жертвы, вполне уверенные, что уж теперь-то те от них не уйдут. Вот они завернули за угол, и хохот сразу стал громче. Им противостояла всего-то жалкая девчонка с мечом. «Я... У меня ничего не выйдет, Тика!» всхлипывал Тас, не в силах оторвать глаз от замка. «Тас...» Тика заговорила быстро и угрюмо, не оборачиваясь и понемногу пятись назад. «Мы не должны позволить, чтобы нас взяли в плен. Они ведь знают про Берема. И они заставят нас рассказать все, что мы про него знаем. Ты знаешь, что они нас заставят». «Верно...» — дрожа ответил Тас. «Я... Я постараюсь...» «Но у тебя хватит мужества пройти весь путь до конца», — так сказал Физбен. Вздохнув поглубже, Тесельхов вытащил из кармашка кусок тонкой проволоки. «И вообще», — сурово сказал он своим немилосердно дрожавшим рукам, «что такое смерть для нас, Кендеров? Всего-навсего величайшие последнее приключения К тому же там его ждет Флинт. Совсем один. Влипает, небось, без конца в разные неприятности». Сзади вдруг прозвучал хриплый рев, потом воинственный крик тики, и сталь зазвенела о сталь. Та сдерзнула оглянуться — Фехтовальщицей Тика была по-прежнему никудышной, но по части драк в таверне опыта у нее было хоть отбавляй. Она рубила и колола, она легала семеть его кулаком в глаз, она кусалась и норовила пнуть, и все это с такой яростью и быстротой, что дракониды поневоле откачнулись на шаг. Все были поранены и порезаны, а один валялся на полу в уже зеленой крови, одна рука у него была почти перерублена. Тасс, впрочем, понимал, что сколько-нибудь надолго ей их не задержать. И он вплотную занялся замком, хотя тонкая проволочка то и дело выскальзывала из его дрожащих, покрытых холодным потом ладоней. Хитрость состояла в том, чтобы вскрыть замок, не потревожив ловушки. Ловушка видна была отлично, крохотная иголочка, удерживаемая туго свернутой пружиной. «А ну-ка, живо прекрати безобразие», — велел он себе самому. «Разве это по-кендерски?» Он вновь сунул проволочку в замок, и на сей раз рука его была совершенно тверда. Ему почти удалось сделать все как надо, когда его внезапно толкнули. «Ну что за дела?» — возмутил сон, поворачиваясь к Тике. «Неужели нельзя пастор...» — и осёкся. «Опять сон!» Тогда он тоже произнёс именно эти слова. И как тогда Тика лежала у его ног, и её рыжие завитки напитывала алая кровь. «Нет!» — в ярости закричал Тасс. Проволочка соскользнула. Его рука коснулась замка. И замок, щёлкнув, открылся. Но щелчок получился двойным. Звук спущенной пружины был едва слышен. Округлившимися глазами смотрел то сельхов, то на малюсенькое пятнышко крови на своем пальце, то на золотую иголочку, выглядывавшую из замка. В следующий миг дракониды схватили его. На его плечо опустилась когтистая лапа. Таз даже не пошевелился. Теперь это не имело никакого значения. В его пальце разгоралась дергающая боль. Скоро она начнет распространяться. Сперва по руке, потом и по всему телу. «Когда она доберется до сердца, я перестану ее чувствовать», — сказал он себе. «Я вообще ничего больше не почувствую». И в это время истошно заревели рога. Множество медных рогов. Их он тоже слышал когда-то. Когда? Ну как же, в Тарсисе, как раз перед тем, как налетели драконы. Дракониды, схватившие было его, вдруг точно забыли о пленнике и чтобы его мочи, понеслись по коридору назад. Общая тревога. Почему бы, подумал Тасс, с интересом отмечая, что ноги, недавно такие послушные, его более не держали. Он съехал на пол и сел рядом с Тикой. Протянув слабеющую руку, он ласково погладил ее чудесные кудри, покрытые загустелой кровью. Лицо у Тики было белое, глаза закрыты. «Прости меня, Тика», — шепнул Тасс, и горло перехватило. Боль распространялась стремительно. Он уже не чувствовал ни пальцев, ни ступней и не мог ими пошевелить. прости карамон Я старался. Я правда очень старался». Тасс тихо заплакал, откинулся спиной к двери и стал ждать конца. Танис не мог сдвинуться с места. А после того, как прозвучал за спиной сдавленный вскрик Лораны, ему уже и не хотелось бороться. Стоя на коленях перед владычицей тьмы, он молил какого-нибудь милосердного бога поразить его насмерть. «Здесь, сейчас». Но такой милости ему оказано не было. Зато совершенно неожиданно рассеялась давящая тьма. Что-то отвлекло внимание богини и заставило ее обратить взор прочь. Танис поднялся на ноги. Его лицо пылало от лютого стыда. Надо ли говорить, что он не мог смотреть на варану «Куда там?» Он не решался встретиться взглядом даже и с Китиарой, заранее зная, каким невыносимым презрением обдадут его карие глаза темной госпожи. Но мысли Китиары были заняты вещами более важными. Она переживала свой звездный час. Все, все задуманное ею, готово было вот-вот исполниться. Танис уже открыл рот, чтобы предложить себя в качестве провожатого для Лараны, но Китиара сильной рукой оттолкнула его с дороги. «И в заключении, о богиня, я прошу тебя о награде для моего слуги, немало поспособствовавшего захвату эльфийки». Государь Сот, рыцарь смерти, испрашивает для себя душу Ларанталасы, желая таким образом отомстить эльфийке, некогда наложившей на него проклятие. Он хочет, чтобы вышеназванная Ларанталаса разделила с ним его вечную жизнь в смертной тьме. «Нет!» Ларана подняла поникшую голову. Невыразимый ужас вновь пробудил ее к жизни. «Нет!» Она попятилась, безумно оглядываясь в поисках спасения. Но спасения не было. Внизу кишели дракониды, надо думать только и ожидавшие, чтобы она спрыгнула к ним. Задыхаясь от ужаса, она снова оглянулась на таниса Его лицо было угрюмо и зловеще. Он даже и не видел ее. Он смотрел горящими глазами на ту женщину. И Лорана решила, что умрет, но ничем более не выдаст своего страха. Она гордо выпрямилась и вскинула голову, овладевая собой. А танис ее и в самом деле не видел. Слова Китиары грозили помрачить его разум. В предельной ярости он придвинулся к ней вплотную и прошипел, задыхаясь. «Предательница! Наш уговор!» — Заткнись, — в полголоса приказала Китиара, — не то все погубишь. — Но... — Заткнись, — говорю. — Твой подарок радует нас, повелитель Китиара. Темный голос разметал пелену ярости, окутавшую сознание полуэльфа. — То, о чем ты просишь, будет исполнено. Государь Сот получит душу эльфийки, а мы примем на службу твоего полуэльфа. В знак этого пусть он сложит свой меч к ногам повелителя Арякоса. — Слышал? Давай, неотрывно глядя на Таниса, произнесла Китиара. На полуэльфа смотрела не только она, весь необозримый зал. «Что?» — пробормотал он. Рассудок грозил изменить ему. «Об этом у нас уговора не было. Что я должен сделать?» зайти на возвышение и положить меч у ног повелителя Ариакаса», — торопливо ответила Китиара, ведя его к краю. «Он поднимет его и вернет тебе, сделав тебя таким образом офицером армии-владычицы. Ритуал не более того, но он даст мне время».